Глава 15. После встречи с ювелиром я направилась в особняк целителя. Леди Нору и её младшую сестру Эльзу дома не застала. Управляющий отпросился у хозяина, видимо, почуял, что находится под подозрением у полиции. И решил с нами лишний раз не встречаться. По моей просьбе за фоксом следил Лямкин, так что златокудрый Аполлон не ускользнёт. Фиона Нобель сказалась больной, а её супруг отлучился по делам в Академию целительства. И как я раскрою преступление, когда основной круг свидетелей и подозреваемых бегает от меня, хорошо хоть слуги были на месте. Решила ещё раз побеседовать с горничной Флорой. Именно она в ночь кражи заметила в холле дочерей хозяина. «Я же все рассказала в прошлый раз. Милая девушка лет двадцати пяти отвела глаза и закусила нижнюю губу. Она явно нервничала. Я взяла ее за руку, якобы утешая. Хотела заглянуть в воспоминания, но перед моим внутренним взором возник лишь образ Эльзы Нобель, а память горничной флоры словно окутал туман». Может, она волновалась о случившемся в доме и постоянно думала о хозяйках, как долго вы служите у мистера Нобеля? Ну-ну, не переживайте. Вы не делаете ничего плохого. Мы просто разговариваем, успокоила я собеседницу. Меня взяли на работу месяц назад. Уволилась прошлая горничная, ей предложили хорошее место. Я пришла по рекомендации друзей лорда Нобеля. Так прониклась симпатией к дочкам хозяина и не желаю им навредить. Понимаю, и я не желаю им зла, но должен разобраться в этом деле. Ответьте честно. Вы лично видели, как девушки ночью покинули спальню? Я долго не могла уснуть, раз слышав голоса, выглянула из комнаты. Возле лестницы стояли Эльза и Нора и о чём-то перешёптывались. Горничная потупила взор. Что было дальше? О чём они разговаривали? уточнила я. Не знаю, я не следила. Девушки меня не вызывали, значит, слуги им были не нужны. Мало ли у кого какие потребности? пожала плечами горничная. Я расстроилась. Ночные прогулки сестёр по дому нельзя считать преступлением. А скажите, вы не замечали какого-либо интерес со стороны управляющего к леди Норе или леди Эльзе? На всякий случай уточнила я, решив зайти с другой стороны. Да, мистер Фокс проявлял интерес, девушка замялась и покраснев выдавила признание. Он проявлял интерес к обеим сёстрам: то расточал комплименты старшей, то целовал ручки младшей, но мистер Аполлон привлекательный, одинокий мужчина, не вижу в этом ничего странного. Я бы тоже не видела в этом ничего странного, если бы не знала, что Аполлон Фокс был любовником леди Фионы. А лорд Нобель не возражал против подобных ухаживаний, не унималась я. Хозяин не поощрял отношения дочери с прислугой, вздохнула скромная служащая, покачав головой. Хоть мистер Фокс и получает достойное жалование, он не аристократ. А недавно леди Нора поссорилась с отцом из-за управляющего. «Поссорилась из-за мистера Фокса?» — переспросила я и довольно улыбнулась. «Кажется, мой Лин Марч нащупал кое-что интересное». Скорее, не из-за самого мистера Фокса. Лорд Нобель подыскал для старшей дочери подходящую партию. Но чем-то жених леди Нори не угодил. Она кричала, что на зло отцу выйдет замуж за Аполлона или за охранника. Вот тогда хозяин разошелся. Он клялся, что никогда не позволит своей девочке стать женой не пойми кого. Закончила свой рассказ Флора. А когда случилась ссора отца с дочерью, я замерла в ожидании ответа. Пару недель назад или чуть больше они общались в спальне леди Норы, а так как моя комната поблизости, вот я всё и услышала. И младшая леди Нобель присутствовала при ссоре старшей сестры с отцом. Эльза так распереживалась, что я потом её успокоительным чаем отпаивала, и леди Нора весь вечер утешала сестру. Помню, как она сказала, что ради настоящей любви можно и на преступление пойти, а Эльза с ней согласилась. Такие хорошие девушки, жаль, если их насильно выдадут замуж, вздохнула сердебольная горничная. Заметив мой изучающий взгляд, ойкнула: "Я сказала что-то не то?" "Ну почему же? Наоборот, именно то". На этот раз я со спокойной совестью покинула особняк. Дело сдвинулось с мёртвой точки. В отделении на рабочем столе обнаружила большую кружку дымящегося бульона и мясное суфле с протёртыми овощами. Сразу же догадалась, чьих рук это дело. Но Мисс Пенелопа на месте не было, поэтому выразила ей признание традиционным способом коробкой конфет ручной работы. С удовольствием выпила бульон и съела суфле. Такая еда нисколько не вредила Гриму, но благотворным образом влияла на пищеварение и настроение. Сытая и довольная, дождалась Перкинса и Лямкина. Мы уже облюбовали для переговоров местный подвал, который служил здесь архивом. К сожалению, слежка моих напарников за сёстрами и управляющим ничего не дала. Утром Перкенс провожал сестёр до академии целителей, а днём незаметно следовал за ними в особняк. Никаких встреч с подозрительными типами полицейский не обнаружил. Лямкин же выпасал управляющего, тот колесил по городу, исполняя поручение лорда Нобеля, затем вернулся в дом. Ювелирные лавки Фокс не посещал. Я терялась в догадках, кто тот юноша, что заключил сделку с оценщиком. И какое он имеет отношение к ограблению? Это был переодетый мистер Фокс или парнишку наняли сёстры Нобель? Придётся ловить преступника на месте. Дала поручение коллегам на завтра. Перкинс, жду у вас по этому адресу. Здесь состоится встреча неизвестного юноши с аскупщиком. А ты, Лэмкин, следи за домом. Если управляющий или кто-то из сестёр покинет в это время особняк, Следуй за ним. За остальными членами семьи пусть наблюдают желторотики шефа Лукаса. Нас интересуют обе девицы Нобель, уточнил рыжеволосый сыщик. Да, дочери и Аполлон Фокс. Закончив совещание, я первой покинула архив. Надеюсь, что уже завтра узнаю имя преступника и заработаю одобрение лорда Сейверса. А значит, стану ближе к цели еще на один шаг. Утром встала пораньше, надежно спрятала дубинку шокер во внутренний карман пиджака и отправилась по адресу, указанному ювелиром Укропским. Я поднялась в контору, расположенную на втором этаже неприметного жилого дома. На всякий случай заблокировала еще один выход на улицу, а Перкинса оставила караулить преступника у подъезда. Он проявил инициативу, нацепив кепку и фартук дворника. Но огромный недружелюбного вида мужчина выглядел подозрительно с метлой в руках. В любом случае, Варишка его не знает. А вот я могу спугнуть. Поэтому договорилась с мистером Белинским, что спрячусь в соседней комнатушке. Оттуда, через круглое зеркало-обманку, я буду наблюдать за помещением. За те 2 часа, что ждала вора, пришлось изрядно понервничать. Я перебрала в голове все версии, но моими фаворитами по-прежнему оставались дочь Ренобеля. Явных мотивов для кражи я не видела, но вдруг рыжеволосая Нора решила бросить вызов обществу и связать судьбу с прекрасным Аполлоном. А может, тихая Эльза задумала тайно бежать из семьи с каким-нибудь поклонником из академии? Хотя мы всех проверили, у девушек не было ухажоров. Именно на этой мысли меня прервали. Раздался звон колокольчика, и в комнату вошёл юноша. Он был закутан в чёрный плащ, на руках заметила перчатки, тёмная шляпа котелок низко сдвинута на лоб. Явная жара на улице его не пугала, как и сообщил Укропский. Тонненькие усики неестественно смотрелись на слишком загорелом и загримированном лице. Молодой человек озирался, прижимая к груди саквояж. Он направился к стойке, за которой примостился скупщик. Добрый день, произнёс вашедший. Что-то в интонациях мне показалось знакомым. Я принесла, принёс, ожерелье. Седовласый оценщик улыбнулся, демонстрируя редкие зубы, и достал деньги. Юноша бросился к каяш на стойку и принялся торопливо пересчитывать банкноты. Этот горе-варишка даже не позаботился о том, чтобы закрыть дверь хотя бы на замок, не говоря уже о магической защите. Но мне же будет проще его ловить. В местной магии я не сильна. хотя вивер и снабдил меня парочкой нейтрализующих заклинаний. Деньги и облигации на предъявителя, как и договаривались, проговорил оценщик и посмотрел в зеркало, едва заметно кивая. Но я ждала, пока вор передаст ювелиру ожерелье. Жаль, не захватила из своего времени кристалл памяти, так смогла бы записать преступление и продемонстрировать Лукасу. Но подойдут и свидетели. Молодой человек порылся в кармане плаща и вытащил свёрток, передав оценщику. Сам же стал торопливо убирать деньги. Ювелир развернул ткань, в неё был завёрнут бесценный артефакт. На тонкой серебристой цепочке блестели продолговатые стеклянные капельки, вроде бы ничего особенного, но когда солнечный свет упал на артефакт, Прозрачный камень заиграл всеми цветами радуги, искрясь и переливаясь. Подтверждаю, что мне передано ожерелье. В свою очередь, я отдал клиенту ранее оговорённую сумму. Зычным голосом произнёс Ежи Белинский, тем самым завершая сделку. Вот теперь настало моё время. Отодвинув панель в стене, я вышла из укрытия. Полиция Риджини прохрипела я, а юноша замер. Вы задержаны за кражу ценного артефакта. Я не сомневалась, что и в одиночку справлюсь с этим хлюпиком, поэтому не стала доставать свисток, чтобы подать сигнал Перкинсу. Уже схватила вора за руку, но тот дёрнулся, а в следующий момент бросил мне в лицо порошок. Я резко отвернулась, прикрывая веки, Это позволило преступнику вырваться и метнуться к двери. Он выбежал из помещения, рассыпая по дороге деньги из открытого сокваяжа и роняя стулья. К счастью, порошок не попал в глаза, лишь на маску. Я расслышала шипение, тем не менее устремилась за парнем вниз по лестнице. Ему от меня так просто не уйти. Вор оказался прытким. Он ловко перепрыгивал через ступеньки и уже был близок к выходу. Я же почувствовала неприятный запах, исходящий от искусственной кожи маски. Глаза всё-таки заслезились. Я едва разбирала, куда бегу. Споткнувшись, упала, перекатываясь через ступени. От натяжения на талии лопнул шнурок, ослабляя накладку на животе. Она сползла вниз, и мне пришлось придерживать её одной рукой. Молила богов, чтобы Перкинс успел схватить вора, выбежав из подъезда. Обнаружила, что наш воришка ловко увернулся от лысого полицейского. Преступник, извиваясь, оставил плащ в руках стража порядка и перескочил через подставленную под ноги метлу. И тогда случилось волшебство. Воочию увидела в деле магию, которой здесь многие пользовались, но для меня она была сродни чуду. Перкинс пробубнил заклинание «Конки». Порыв ветра приподнял вора над землёй и откинул назад, силой прижав к стене дома. Устрашающего вида на парник оказался магом стихийником. Он тут же схватил сползающего по стене паренька за шкирку и как следует тряхнул. Вор захрипел, замотал головой. Каталог вместе с тёмным паряком упали на землю, а рыжие волосы рассыпались по плечам. Её на ше жалобным голоском Эльзе Нобель застонал. Прошу, отпустите, не убивайте меня. Вот ведь как, младшая дочка, значит, хмыкнул подоспевший к нам запыхавшийся Лямкин. Леди Эльза вышла из дома не через парадный, а через чёрный ход и села не в семейный, а в арендованный экипаж, что ждал её неподалёку от поместья, согласно твоим указаниям, марш. Я проследил за дамочкой. А когда подъехали сюда, из повозки вышла не леди Нобель, а парень. Думал её сообщник Петлямкин осёкся и с ужасом произнёс: "Эй, Лин, что с твоим лицом? Кажись, дочка Нобеля обожгла каким-то зельем, кожа слезает лохмотьями, и ещё навела порчу. Вон, как тебя перекосило". И Лямкин покосился на спадающий вниз накладной живот, который я придерживала рукой и прикрывала полами жакета. Догадалась натянуть на нижнюю часть лица шейный платок, смахнув при этом голосовое устройство. «Целительница обсыпала меня порошком!» проговорила я высоким голосом и тут же осеклась. «Ведьма она, а не целительница! Вон и голос изменился, щебечешь, как птаха!» «Тебе срочно надо в лечебницу», — пожалел меня Лямкин. Перкинс продолжал держать леди за шиворот. Та уже не вырывалась, лишь жалобно скулила. «Я ничего не сделала. Это простое парализующее зелье. Оно не могло так покалечить». «Марч, куда ее?» — поинтересовался Перкинс. «Отвези девицу в отделение. Пусть с ней шеф Лукас разбирается. Мы свое дело сделали», — прошептала Лямкин. прикрывая лицо шейным платком. "А ты, Лямкин, забери ожерелье у ювелира. Может, проводить до лечебницы?" предложил коллега. "Я поймаю экипаж, а вы забирайте мой техномобиль и занимайтесь ципочкой", бросила через плечо, выбегая на дорогу. Передо мной остановился чёрный мобиль, дверь открылась. Не успела я обратиться к водителю с просьбой довести до арендованной квартиры, как сильные руки подхватили за талию и запихнули в салон. "Эви, что случилось?" поинтересовался Вивер с заботой в голосе. "Он что же, караулил неподалёку? Почему-то я не удивлена. Наш вор, младшая дочь Нобеля, она бросила мне в лицо порошок и, кажется, повредила маску. Макс убрал платок с моего лица и поморщился. «Выглядит ужасно. Будто с тебя содрали кожу. Разреши, я помогу». Вивер подцепил маску за основание и аккуратно стянул с моей головы. Искусственная кожа была безнадежно испорчена, а усы будто подпалили. Максимилиан отбросил пострадавшее лицо Марча на сиденье, достал из кармана чистый платок и... и смочил невесть откуда взявшейся водой. Он усадил меня к себе на колени и протёр моё лицо прохладной влажной тканью. Так легче, я кивнула, боялась спросить, как выгляжу. Лорд тепло улыбнулся. Всё в порядке, Еве. Немного покраснели глаза и воспалилась кожа. Не переживай, мы скоро приедем в вособняк, дам тебе мазь и успокоительную настойку. Лорд Вивер обнял меня и прижал к своей груди. Он целовал мои волосы, касался губами шеи и шептал: "Эви, ты молодец, справилась". Я млела от прикосновений Максимилиана. Так хорошо было в его объятиях. Пусть это ненадолго, но хотелось верить в то, что ласки и слова что-то значат. В семье за меня особенно никто не волновался, только бабушка Но она ушла из жизни, когда мне исполнилось 10. Отец всегда был строг, мать напоминала леди Фиону, занималась лишь собой, а чужой надменный лорд сейчас стал таким близким и родным. Когда Максимилиан коснулся губами моих губ, я обняла его за шею и ответила на поцелуй. Он притянул меня ближе, словно боялся, что убегу. Жаль, что волшебный поцелуй длился недолго. Мы подъехали к особняку лорда Вивера. Он внёс меня на руках в дом и устроил на постели. Макс ненадолго отлучился и спустя время вернулся с горькой настойкой, а уже через несколько минут мои веки слипались, и я погружалась в прекрасные грёзы. В них лорд Вивер аккуратно нанёс на лицо мазь и бережно избавил меня от одежды. Он шептал: "Какая я красивая и желанная". И в своём сне я себя такой и ощущала. Максимилиан одарил меня нежным поцелуем. "Спи, моё искушение, держаться бы от тебя подальше, но не могу". Слова тонули в вязком тумане, а я парила в небесах. Влечение к этому мужчине было слишком сильным. Оно сметало барьеры, что я возвела. и не имело значение, что он не благородный лорд с благими намерениями и не принц, бросивший к моим ногам все богатства мира. Он мой личный ангел-искуситель или демон-хранитель, и всё, чего я желала это быть с ним. "Спи, красавица, моя Эйви", повторил Макс, устроившись поудобнее в кольце сильных рук, я прижалась щекой к твёрдой груди, во сне Лорд Вивер был другим, не надменным и заносчивым, а нежным и заботливым. Он бережно сжимал меня в объятиях, укрывал одеялом и тихим голосом убаюкивал. Ночью я несколько раз просыпалась от жжения на лице и сухости во рту. Макс наносил мазь и подносил к пересохшим губам стакан с водой. Я бессильно откидывалась на подушке, а крепкие руки вновь обнимали меня. чувствовала себя защищённой. Это было приятно, но очень опасно для моего сердца.